Муха средней величины забралась в нос товарища прокурора, надворного советника Гагина. Любопытство ли ее мучило, или, быть может, она попала туда по легкомыслию, или, благодаря потемкам, но только нос не вынес присутствие инородного тела и подал сигнал к чиханию. Гагин чихнул. Чихнул с чувством.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 «Вася!» — зачеребила она мужа. «Базиль! Василий Прокофьевич!» «Ах, боже мой, словно мертвый!» «Проснись, Базиль! Умоляю тебя! Проснись!» м, -м, -м, -м, -м Промычал товарищ прокурора, потянув в себя воздух и издавая жевательные звуки. «Проснись ради Создателя!» К нам в кухню забрался вор. Стою я у окна, гляжу, а кто-то в окно лезет. Из кухни приберется в сивый сивой дереву. ложки у Мавры Егорны в прошлом году также вот супрались. В кого, кого Боже, Боже, он не слышит. Да пойми же ты. что я сейчас видела, как к нам в кухню полез какой-то человек. Пелагея испугается и... О, серебро в шкапу. Чепуха. Базилий, Базилий, это несносно. Я говорю тебе об опасности, а ты спишь и мычишь. Что же ты хочешь? Хочешь, чтобы нас обокрали и перерезали? Товарищ прокурора медленно поднялся и сел на кровати, оглашая воздух зевками. черт вы знает, что вы за народ, про Барматалон. Неужели даже ночью нет покоя? Хой, будет из-за пустяков. Но клянусь тебе, Базиль, я видела, как человек полез в окно. Ну так что же? Пусть лезет. Это по всей вероятности. Ну, к Пелагее его пожарный пришел. Что? Что ты сказал? Я сказал, что это к Пелагее пожарный пришел. Тем хуже, вскрикнула Марья Михайловна. Это хуже вора. Я не потерплю в своем доме цинизма. Экая добродетель, посмотришь, же, не потерплю цинизма. Да нет, что это цинизм, к чему только заграничными словами-то выпаливать. Эта матушка моя испокон веку так ведется, традиция ей освещена. На то он и пожарный, чтоб кухаркам ходить. Нет, не от базили. Значит, ты не знаешь меня. Я не могу допустить мысли, что в моем доме и такое, и такое. Изволь отправиться сию минуту в кухню и приказать ему убраться. Сию же минуту. А завтра я скажу Пелагеи, чтобы она не смела позволять себе подобные поступки. Когда я умру, можете допускать в своем доме циничности. А теперь вы не смеете. Извольте идти. «Черт!» — проворчал Гагин с досадой. «Но рассуди ты своим бабьим микроскопическим мозгом! Зачем я туда пойду?» «Бразиль, я падаю в обморок!» Гагин плюнул, надел туфли, еще раз плюнул и отправился в кухню. Было темно, как в закупоренной бочке, и товарищу прокурора пришлось пробираться ощупью.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 Он направился к тому месту, где на сундуке под полкой с кастрюлями спала кухарка. «Пелагея! Пелагея!» Начал он, нащупывая плечо и толкая. «Ты? Пелагея! Ну что представляешься? Не спишь ведь!» «Кто это? Сейчас лез к тебе в окно!» «О! О. Здрасте! В окно лез? Так... Кому это лезть -то? Ну ты того, нечего тень наводить. Знаешь, скажи-ка лучше своему прохвосту, чтобы он по-добру, по, по убирался. Вон, слышишь? Нечего ему тут делать. Да вы в уме, барин? Здрасте, дуру какую нашли. День-день сколь мучаешься, Бегович, не знаешь. Хо, а ночью с такими словами. За 4 рубля в месяц живешь при своем чае и сахаре, а кроме этих слов, другое счастья ни от кого не видишь. Я у купцов жила, до да такого срама не видывала. Ну-ну, нечего лазрепеть. Сию же минуту, чтобы твоего солдата здесь не было, слышишь? Грех вам говорю, грех! Сказала Пелагея, и в голосе ее послышались слезы. Господа образованные, благородные, а нет того понятия, что может пригореть и нашим при нашей несчастной жизни, она заплакала. «Обидеть нас можно. Заступиться? Ой, Но, некому. Ну-ну-ну, мне ведь все равно. Меня в не сюда послала. По мне хоть домового впусти в окно, так мне все равно. Товарищу прокурора оставалось только сознаться, что он не прав, делая этот допрос, и возвратиться к супруге. Послушай, Пелагея, сказал он, ты брала чистить мой халат? Где он? Ах, барин, извините, забыла вам положить его на стул. Он висит около печки, на гвоздике. Гагин нащупал около печки халат, надел его и тихо поплелся в спальню. Марья Михайловна по уходе мужа легла в постель и стала ждать. Минуты три она была покойна, но затем ее начало помучивать беспокойство. Как долго он ходит, однако, думала она. хорошо если там тот Ха. циник но если вор и воображение и ее опять нарисовала картину муж входит в темную кухню удар обухом умирает не издав ни одного звука лужа крови Прошло пять минут, пять с половиной, Наконец шесть, на лбу у нее выступил холодный пот. «Базиль! Базиль!» Взвизгнула она. «Базиль!» «Ну что кричишь?» «Я здесь!» Услышала она голос и шаги мужа. «Режут тебя, что ли?» Товарищ прокурор подошел к кровати и сел на край. «Никого там нет!» Сказал он. «Тебя примерещилось, чудачка!» Ты можешь успокоиться. Твоя дурища Пелагея ха, так же добродетельна, как и ее хозяйка. Ха, экая ты трусика, а, экая ты. И товарищ прокурора начал дразнить свою жену. Он разгулялся, и ему уже не хотелось спать. «Экая ты трусиха!» — смеялся он. «Завтра же ступай к доктору от галлюцинаций лечиться!» «Ты психопатка!» «Дёгтем запахло!» — сказала жена. «Дёгтем или чем-то таким луком, щами?» М? «Да». Что-то такое в воздухе, спать не хочется. Вот что, зажгу-ка я свечку, где у нас спички? И, кстати, покажу тебе фотографию прокурора судебной палаты. Вчера прощался с нами и дал всем по карточке с автографом. Гагин чиркнул о стену спичкой и зажег свечу. Но прежде чем он сделал шаг от кровати, чтобы пойти за карточкой, Сзади него раздался пронзительный, душу раздирающий крик. Оглянувшись назад, он увидел два больших жененных глаза, обращенных на него и полных удивления, ужаса, гнева. «Ты снимал в кухне свой халат?» спросила она бледнее.